Прядь, сорок восьмая. В этот самый вечер Рагнхельд собиралась умыться перед сном, погрузила руки в лохань с водой, и вдруг что-то легунько схватило её за палец. Ойкнув, она выхватила руку из лохани и замерла. На пальце появилось её старое кольцо. Три мокрых красных самоцвета тускло мерцали в свете огня. «Матушка!» — невольно вскрикнула Рагнхельд. «Моё кольцо! Посмотри, оно вернулось!» Она опомнилась, матери нет. Тюрни, что когда-то получила этот перстень с тремя красными самоцветами от самого миккель в благодарность за то, что помогла появиться на свет его сыну, умерла. Больше нельзя ей рассказать ни о чём. Никак Рагнхельд рассталась с этим кольцом, никак оно к ней вернулось. Но как это вышло? Рагнхельд села на край спального помоста в женском покое, держа перед собой руку и не сводя глаз кольца. Пощупала его. Нет, не мерещится. Но почему оно опять здесь? Месяц назад, расставаясь со Свартом возле Трольборга в Йотунхейме, она отдала ему кольцо и сказала, что узнает его по нему, если он к ним приедет. И вот кольцо вернулось. А Сварта нет. Рагнхельд вскочила. Хотела пойти узнать, не приехал ли кто-нибудь. Вот уже месяц она ждала его каждый день. Не кольцо, а его нового хозяина. Вглядывалась в каждую мужскую фигуру, приближавшуюся к усадьбе, верхом или пешком. Ей казалось, Свард придёт один, как один он был в Йетунхейме, будто странник из преданий, под чьим неприметным обликом скрывается сам Один. Но он всё не шёл. Почему же кольцо его покинуло? «Что это у тебя?» Элдрид наклонилась к ней и вгляделась. «О, Фрея, твоё кольцо! Кто его привёз? Разве кто-то приехал, я не знала!» «Никто не привёз». Рагенхельд подняла на неё глаза. «Оно вдруг появилось. Само собой». «Так оно же имеет чудесные свойства. Ты забыла? Я помню, нам рассказывала о них... Ну, тот, рыжий у камня». «Фьор». Рагенхельд чуть улыбнулась, вспомнив приёмного сына Малфрид. «Да, он сказал, что если ты отдашь это кольцо своему мужу, он будет всю жизнь любить тебя и не взглянет на других женщин. Мне бы такое» мечтательно сказала Элдрид. «Я и отдала его своему будущему мужу. Почему же оно снова здесь?» «А может, Элдрид запнулась и сделала большие глаза?» «Он умер?» «Да ну, что ты несёшь?» Рагнхель сердито махнула на неё рукой. «Он не умер?» «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю». Фьор ещё говорил, что кольцо вернётся к тебе, если его отнимут силой. «Может, твоего сварта убили?» Вот оно и вернулось». Рагнхельд не скрывала от подруги своей уверенности, что Сварт вовсе не был Рёгнвальдом Достославным, хоть и назвался его именем. Поэтому о смерти Сварта Элдрид со вздохами, вспоминавшая Рёгнвальда, говорила без волнения. «Не может этого быть», — твёрдо сказала Рагнхельд. «Мало ли, может, у этого кольца есть ещё какие-то свойства. Со временем всё прояснится, вот увидишь». Элдрид не стала дальше спорить, но с этого дня ожидание Рагнхильд стало ещё горячее и нетерпеливее. Где бы она ни была, чем бы ни занималась, одним ухом она прислушивалась, не возникнет ли где-то в доме или в усадьбе непривычный шум, возвещающий о прибытии гостей. В этом ожидании прошло несколько дней, каждый тянулся долго, не принося плодов, а вечером ложась спать. Рагенхельд твердила себе, что завтра о вести непременно будут. Перстень был гонцом, посланным вперёд, иначе и быть не может. Каждый день был обязан принести ей вести, и она сердилась на их медлительность. Об этом она думала во время вечерней дойки, когда стояла в хлеву, держа в одной руке факел, а другой, придерживая за рога шаловливую козу, пока Сольвиг доила. В тесном тёмном хлеву трудились три служанки. Бросали в кормушку клок сена и, пока коза ела, присаживались возле неё с подойником. Иных, особенно непокорных, приходилось держать за рога. Выдоинных отгоняли за загородку. Раздался скрип двери, потянуло холодом снаружи. Кто-то вошёл. Рагенхельд повернула голову. Факел дрогнул в её руке. У двери стоял Гудхарм и глядел на неё, широко улыбаясь. Мир содрогнулся, Рагенхельд видела, что это её брат, но он выглядел как-то иначе, и к тому же она настолько не ожидала увидеть его сейчас, что не верила глазам. «Рагенхельд, это я!» — сказал он каким-то новым, ломающимся голосом. «Я не Драук и не Призрак, я твой брат!» «Боги!» — Рагенхельд сунула факел, открывший рот Сольвик, и пошла к двери. «Гудхарм!» – она недоверчиво притронулась к нему, как несколько дней назад к ней сам отец. «Это ты?» «Я!» – Гудхарм обнял ее, и снова Рагнхельд ощутила некую странность. «Одисы, как вырос молодой господин!» – ахнула рядом с ульвик И Рагнхельд поняла странность в этом. Они не виделись полгода, и за это время Гудхарм вытянулся, сравнялся с ней, хотя до полного роста ему еще далеко. «Откуда ты взялся, маленький негодяй?» Она затеребила его, желая разом и плакать, и смеяться. «Меня прислал Рёгнвальд. Он едет следом за мной, будет здесь завтра к вечеру, а меня послал предупредить». «Рёгнвальд? Едет?» Мысли Рагнхельд метались от одного к другому, чувства смешивались. «Но почему он...» «Он сказал, что теперь мы уже точно будем родичами, и ему нет смысла сдержать меня в заложниках». «Прости, Рагнхельд, что так вышло!» Гудхаром вздохнул, и Рагнхельд поняла главное отличие. Повзрослел его взгляд, перестал быть ребяческим. «Я так глупо попался, и ты из-за этого очутилась у Йотунов, да?» «Мне Рёгнвальд всё рассказал, но я не очень-то ему поверил». «Я правда была у Йотунов, без обиды, — растроганно сказала Рагнхельд и погладила его по плечу. «И Рёгнвальд тебя вызволил?» Он убил самого большого тролля, он мне так сказал». «Да, убил. Его меч теперь губитель тьмы, и у него на клинке лучезарная сила фрейра. Ты его видел?» «Нет», – озадаченно ответил Гудхарм. «Меча он мне не показывал, только сказал, что теперь я могу ехать домой, а он будет через день после меня. Я его полгода не видел. Я жил у них в Вестфольде, в Сахеймии». А он и его дядя Хальден были в Согни, а теперь они все уладили. Хальден оставил там своего человека, а от Летощего, чтобы судил и собирал для него дань, а сам вернулся в Восточный край. Вот эти полгода я провела в Ятунхейме, а мне казалось, что всего несколько дней. Но, знаешь, было трудно считать дни, ведь там нет ни закатов, ни рассветов, а светят отражения в небе фрейрового меча. Они говорили об этом, но оба думали о смерти матери, собираясь с духом, чтобы заговорить об этом. «Пойдём в дом», — сказала Рагнхельд. Сульвик, а ты продолжай, я пришлю сейчас кого-нибудь». В этот вечер покой пришёл в усадьбу, гораздо позже обычного. Полночи Сигурд, Конунг и его двое детей сидели у очага, рассказывая друг другу, что с ними происходило во время долгой разлуки. Гудхарму было почти не о чем рассказывать, кроме того случая, когда он попал в плен. Что его выдал Хаки, он знал давно и отзывался о предателе с горячим юношеским презрением. О том, что его сестра пропала в Трольберге, он услышал почти сразу от Рюгнвальда, который тогда же ехал на Хрингарике, в Согн. О самом Рюнгвальде он не мог рассказать сестре почти ничего». Все эти полгода он его не видел, знал только, что пару дней назад тот внезапно объявился в Сехееме вместе со своим дядей Хальданом и почти тут же велел Гудхарму ехать домой, обещая, что сестру он найдет уже там, а сам Рёгнвальд вскоре за ним последует. Кое-что об их приключениях в Йотунхейме Гудхарм уже слышал и теперь жаждал узнать подробности. Возвращению кольца он удивился не менее, но заверил Рагнхельд, что её жених жив и здоров. «Стало быть, на осенних пирах у нас будет свадьба», — сказал Сигурд Конанг. «Даже завтра, если Рёгмальд пожелает. Я ведь обещал отдать тебя тому, кто тебя вызовет, Хоть в тот день». «Посмотрим», — с сомнением сказала Рагнхельд. «Сначала Рёгмальду придётся доказать, что это и правда был он». «То, что он отпустил Гудхарма, даже без всяких условий, уже говорит в его пользу», — заметил Сигурд. «Так мог поступить только великодушный и уверенный в себе человек». «Ты прав, отец. Тот, кого я знала в Йотенхейме, именно таким и был. Но окажется ли им Рёгнвальд, в Йотенхейме мой спаситель, скрывался под личиной?» Рагенхельд хмурилась, не зная, как выразить суть своих сомнений. И мне придётся разобраться, какое лицо у него настоящее, и не носит ли теперь сам Ренгвальд личину моего спасителя. Эта дочка как-то уж очень сложно. Ваша мать разобралась бы, но я... В Йотунхейме ничего не бывает просто, но я... О, Рагенхельд вдруг замерла. Погодите, я знаю, как быть. Пойдёмте теперь спать. А завтра мне нужно будет уйти пораньше. Ночь выдалась холодная и ясная, небо было усеяно звездами так густо, что они казались сверкающим крупным снегом, который должен был просыпаться вниз, но медлил, Давай на себя полюбоваться. В зеленом кафтане на куницах, прикрыв голову и плечи шерстяным красным ходом, Рагенхельд вышла из дома. Едва на синем фоне неба проявились черные силуэты гор и деревьев. Земля и деревья покрылись иньем, заиндивевшие мох и палые листва похрустывали под ногами, когда Рагнхельд торопливо, но осторожно, чтобы не поскользнуться, пробиралась к большому камню, где они с Элдрид однажды в конце зимы встретили Фьора. Впервые за месяц, проведенный дома, Рагнхельд пришло в голову обратиться к нему. Теперь она корила себя за несообразительность. Горе от смерти матери, множество забот, навалившихся, когда она осталась старшей хозяйкой в усадьбе, отвлекли её от мысли о Йотмхеме. А ведь за это время много чего могло случиться. Хотя, как знать, сколько времени там прошло? Может, всего один день? А может, гости Микельтролли ещё и не успели встать из-за столов, а всё таращится в изумлении на груду камня, в который внезапно превратился хозяин дома? Пробравшись по склону горы, к нужному месту Рагнхельд немного постояла, переводя дух. Пока она шла, рассвело. Рагнхельд огляделась, внизу была долина, покрытая желто-бурой травой. Дальше зеленел сосновый бор. Пышный мох и пучки жесткой травы на склоне напоминали изысканные изделия из серебра, а красные листья в налете и не оказались самоцветами, почти как в ее перстне. Рагнхельд посмотрела на перстень, потом подняла руку и осторожно постучала в камень. На всякий случай отодвинулась на пару шагов. Даже пожив её Тунхейми, она не утратила опасений перед миром Турсов. Как знать, что и кто откликнется на её зов? «Фьор!» — полголоса позвала она. «Фьор, сын Малфрид! Я зову тебя, мне нужно с тобой поговорить!» Серым налете и не поверхность камня дрогнула, и перед Рагнхильд очутился Фьор. Он ничуть не изменился с их последней встречи, только черты лица его показались ей какими-то слишком резкими, острыми. Вид у него был усталый. Привет и здоровье тебе, Фьор. Вежливо поздоровалась Рагнхильд. Привет и тебе, милая дорогая Рагнхильд. Фьор взглянул на нее со снисходительной усмешкой. «Долго же ты собиралась, прежде чем вспомнить обо мне?» «Долго? У вас там прошло сто лет?» «Нет, всего один день. Видишь, на мне та же одежда, которую я надел для вашей так называемой свадьбы», Фьор показал на свой помятый наряд. «Но для меня этот день тянулся очень долго. Я дрался с Хайки, этим яйцом лягушачьим, пытался оттащить его от Роллеберга и не дать погнаться за тобой». «Ах, Фьор!» Рагнхельд сплеснула руками. «Я так тебе благодарна! Ты снова спас меня!» «Вот именно!» «И что теперь с Хаки?» «Теперь у нас там идёт драка ради выборов нового конунга. Хаки желает им стать, утверждая, что он родной сын Микельтроля, а я, дескать, приёмный и всего-навсего жалкий подкидыш». Фьор презрительно фыркнул. «Но я жил в отцовском доме всю жизнь. Меня все знают» а эту жабью задницу видят первый раз. Так что мы ещё посмотрим. Ты немного помогла мне своим бегством, теперь он опозоренный Рохли, не сумевший удержать невесту, которая уже сидела рядом с ним за свадебным столом. Вот если бы мне сейчас заполучить невесту... Рагнхельд ещё попятилась. «Да я не о тебе», — Фьёр махнул рукой. «Я говорю об Элдрид. Её мне обещал её отец, мой дядя Эйстейн» то есть брат моей матери. Она ведь ещё здесь, в вашем доме. Если ты приведёшь её сюда, это будет хорошей платой за то, что я сделал для вас». «М -м -м -м -м -м, «Нет», — поколебавшись, всё же твёрдо ответила Рагнхильд. «Я не могу её предать, это будет не по-человечески». Ну и ладно, Фьёр вздохнул. «Ты только хотела узнать, как я поживаю? Мне бы стоило скорее вернуться, а то пока я тут с тобой болтаю, там эта жабья ляшка захватит престол». «Фьор, у меня важное дело», — заторопилась Рагнхильд. «Смотри, моё кольцо вернулось». Она показала руку. «Ты говорил, что знаешь его чудесные свойства. Ведь это возвращение не значит, что он... Кому я его отдала? Что его нет в живых?» «Нет, не обязательно». Кольцо и должно вернуться к тебе, если у того, кому ты его отдала, его украдут или отнимут силой, или выманят обманом, или завладеют еще каким-то недобрым путем. А в руках вора останется лишь уголек. И скажу тебе, — он прищурился, — без обмана тут не обошлось. «Это я уже знаю», — подумала Рагнхельд. «Если это все, что ты хотела узнать, то мне пора». Фьор обернулся к серой каменной стене под зелёным меховым ковром. «Пойду, откушу голову этому ублюдку жабы и гадюки. Имей в виду». Положа руку на мох, Фьор обернулся. «Он лишь с большим трудом сделал выбор между тобой и престолом Йотунхейма. И то потому, что меня, как соперника, опасается больше. Он ещё появится». «Хоть бы ему там остаться навсегда», от души пожелала Ранкхельд. Фьор подмигнул ей, Нажал на каменную стену ладонью и исчез. Привет госпожи Малфрред запоздало крикнула рагенхельд ему вслед.